Долго еще. геращенко был зол, как никогда. И больше всего на себя. Ученые слегка наврал. Все-таки прилетевшие транспортники увезли раненых и убитых. Пилоты предлагали и остальным погрузиться в вертушки. Но полковник послал их семиэтажным, чтоб лучше дошло, и вертолеты улетели. Оставшиеся три десятка бойцов быстро выгрузили из тантованного Урала неведомую хрень и помогли ученым ее собрать. Хрень напоминала большой телескоп, которому толстыми проводами был подсоединен черный гроб, видимо, аккумулятор. Сейчас телескоп был направлен на бункер, но ученые все еще колдовали над ним. Походу, настраивали. «Минут десять», — буркнул один из них. «Твоюж налево!» Геращенко смачно сплюнул себе под ноги. В телескоп ученых он не верил и сейчас спрашивал себя, какого хрена... Он не отдал команду парням грузиться в вертушки. Хотя спрашивать было нечего, и так ясно. Природное упрямство. Первый раз смог его переселить, ушел и выжил. А сейчас как нашло что-то. Не уйду и все тут. Технику потерял. От состава неполный взвод остался. А это значит, большие звезды с погон точно слетят. И с должностью тоже можно попрощаться. И со службой как пить, дать на пенсию, культурно попросят уйти. И как дальше жить? Как самому себе в глаза по утрам смотреть, брея рожу перед зеркалом? Другим такое пофигу. Но отправили на заслуженный отдых. И зашибись. Прощай, армия. Здравствуйте, рыбалка, друзья. Интернет до пяти утра. И дешевые шлюхи по воскресеньям. Но все это было не для полковника. Лучше сдохнуть, чем каждый день всю оставшуюся жизнь Просыпаться с мыслью, как жидко ханфузился в зоне, и пацанов положил ни за что. Понятное дело, если у ученых ничего не выгорит, скорее всего, обратно до кордона никто живым не дойдет. Вояки — не сталкеры, которые умудряются месяцами выживать в этих проклятых местах. Скорее всего, все тут и останутся навеки. Или в аномалиях сгорят, или осядут в желудках мутантов. И их командир вместе с ними. Ну и плевать, в общем-то. Так лучше, чем на пенсии мучительно пытаться забыть то, что никогда не получится остереть из памяти. Из задумчивости его вывел голос ученого. Мы закончили. — Ну и? — мрачно спросил Геращенко. — Сейчас прогреется модуль запуска и приступим. Две минуты — и от бункера ничего не останется. — Хорошо, если так, — проворчал полковник. Его не покидало предчувствие, что все еще не закончилось. То ли от проклятого ученого еще какие-нибудь сюрпризы из-под земли вылезут, то ли зона что-нибудь каверзное подкинет. Ей это как два пальца об асфальт. Сталкеры называют это чуйкой, и сейчас она у полковника прямо звенело внутри, будто он проглотил старый советский будильник, и тот, не дойдя до желудка и застряв в пищеводе, принялся тарахтеть где-то в районе ложечки. А еще Геращенко вдруг нестерпимо захотелось обернуться. Глупое, дурацкое, несолидное для начальства желание крутить башкой ни с того ни с сего. Но полковник не стал противиться, зная, что на войне и в зоне случайностей не бывает. И обернулся, как раз вовремя. Все его бойцы были сосредоточены на закрытых люках, чтоб, если оттуда опять какая-то пакость полезет, сразу встретить ее свинцовым ливнем. Даже те раздолбаи, что должны были за внешним периметром смотреть, тоже на люки косились. И, конечно, никто из них не смотрел в небо. А зря. Бесшумная летающая хрень была похожа на стальную лапать приближающаяся довольно стремительно. И если б Геращенко не обернулся, очередь разрезала бы его пополам. Но за секунду до того, как ствол, высунувшийся из-за невысокого борта лаптя, заморгал еле видимыми вспышками, полковник успел упасть лицом в грязь. Вовремя. Пуля лишь рванула в ворот камуфляжа и обожгла загривок. Но от этого еще никто не умирал. А вот одному из ученых, возившихся возле телескопа, повезло меньше. Пули, предназначавшиеся полковнику, разворотили работнику науки задницу. Жутко, в клочья. Во все стороны полетели куски мяса и крови. Ну да, из пулемета полуоболочкой самое то работать по пехоте. И эффективно, и эффектно. И что за машинка слабтя лаптя колошматит? тоже понятно. Не иначе барсук, снабженный прибором малошумной стрельбы. Поэтому бойцы на звук не сразу среагировали. И стрелять по воздушной цели принялись, лишь когда она, заложив крутой вираж, уже летела обратно. Полковник лицо из грязи вынул сразу, как упал, и потому все видел в деталях одним глазом. Второй был плотно залеплен жидкой глиной. Герощенко глаз протер, быстро поднялся. Так, бойцы вроде все целы. И это хорошо. Их и так мало осталось. Ученый, словивший очередь пятой точкой, тоже, но это ему скорее не повезло, чем наоборот. На войне пуля в булку вещь неприятная, но в основном излечимая. Сан инструктор, не отходя от огневой точки, плоскогубцами свинец достанет матрасным швом полушария заштопает, пару недель поспишь на брюхе, и можно дальше в окопе штаны просиживать. А вот если пуля прямо в дуло прилетела и нет возможности срочной эвакуации, то лучше товарища по оружию лечить радикально, сразу от всех болезней разом, чтоб сам не мучился и бойцов фоплями не деморализовывал. Ибо от такого ранения обезболивающие помогают очень условно, Кровотечение в полевых условиях остановить невозможно, и даже самые стойкие орут так, что лучше реально человеку помочь раз и навсегда. Чисто из чувства милосердия. Ученый пока не орал. Часто при обширных ранениях охреневший мозг подвисает от обилия фатальной информации и не сразу доводит до хозяина всю гамму ощущений. Потому работник науки пока что лежал на боку и смотрел на полковника глазами, полными надежды. Такое Геращенко не раз видел у тех, кто поймал тушкой подарок войны, но еще не осознал, насколько роскошный. Вроде бы чего проще, взгляд опустил, да и посмотрел, что там и как. Но нет. Страшно даже самым отважным, особенно в первые секунды после того, как почувствовал тупой удар в тело и горячую влагу в районе того удара, толчками вытекающую из тебя наружу. Потому человек неосознанно ищет глазами того, кто скажет правду. А лучше соврет, если все плохо. Ибо нафиг не нужна та правда тому, кто уже о ней догадывается, но боится принять. — Все же хорошо будет, правда? — срывающимся голосом спросил раненый. — Там же ничего страшного. Полковник стряхнул с ресницы остатки глины, глянул повнимательнее. — Надо же! Человека почти напополам разорвало. Там не просто задница в лоскуты, там от таза одни крошки. И из разорванных штанов что-то торчит, похожее на осколок позвонка. Понятно, почему ученые еще не корчатся, словно на раскаленной сковородке. Наверняка свое тело ниже ранения просто не чувствует, так как позвоночник разорван. Да нормально все, Геращенко растянул губы в улыбке. Непривычная мимика для него но ради такого дела можно и морду поднапрячь. Ерунда. Сам глянь, если не веришь». Ученый с опаской оторвал взгляд от жуткой улыбки полковника и попытался посмотреть вниз. Геращенко был боевой офицер, нештабной и когда был чуть помоложе, мог дать сто очков вперед любому спецназовцу по части боевой выучки. И с получением полковничьих погон профессиональные навыки никуда не делись. Сейчас он это продемонстрировал вполне эффектно, молниеносным движением выдернув из кобуры стечкин и выпустив короткую очередь в макушку раненого, сместившись при этом в сторону, чтоб мозги одежду не забрызгали. В принципе, она и так была вся в грязи, но отработанные рефлексы — такая вещь, которая делается неосознанно, как сейчас, например. Второй ученый, застыв на месте, с ужасом смотрел на происходящее. Полковник сунул пистолет обратно в кобуру и рявкнул. «Обледенял, что ли, мать твою! Запускай нах свою бандуру, пока тоже порцию свинцовых таблеток от стресса не получил». Подействовала. Работник науки засуетился. Бандура начала вибрировать. Сначала еле заметно, но через несколько секунд вибрацию почувствовали все. Подошвами, через землю, дрожащую, словно в ужасе. Один боец болевать начал. Хотя у спецназовцев в организме обычно все надежно сделано от рождения, в том числе и желудки. Геращенко тоже ощутил, как к горлу подкатывает тошнота, и вдруг поверил в то, что все получится именно сейчас, ибо от невиданного внезапно ожившего орудия, перло такой инопланетной мощью, что не захочешь, а проникнешься, понимая, сейчас оно выстрелит лишь один раз, и проблемы со зловредным ученым закончатся раз и навсегда.